часть двадцать 12 февраля пятьсот шестьдесят второго года рождества христова день сто девяностый в мире славян полдень крым херсонесская севастопольская бухта линкор планетарного подавления неумолимый капитан серегин сергей сергеевич великий князь артанский мое решение не гулять по линкору в своем физическом теле Пока он находится на орбите вокруг мертвого мира, было абсолютно правильно. Системы регенерации атмосферы, превращающие выдыхаемую людьми углекислоту и водяной пар обратно в глюкозу и кислород, издохли еще тысячу лет назад. Баллоны с резервными расходниками, то есть азотом, кислородом и некоторыми инертными газами, были пусты. И даже системы внутренней вентиляции, обеспечивающие воздухообмен во время нахождения линкора на поверхности кислородных планет, запустились далеко не сразу и не в полном объеме. Но это было пока не особо страшно, потому что выдышать 4,5 миллиона метров внутренней кубатуры свежего воздуха из мира славян, которым для приоткрытия люков заполнился царивший внутри вакуум, В небольшой группе присутствующих на борту людей было просто нереально. Однако разруха и запустение внутри царят ужасные. Ни один летательный аппарат из ангаров не способен подняться в воздух, а от комплектов боевой экипировки десантников-штурмовиков остались только бронепластины и другие металлические детали, изготовленные из чрезвычайно легкого и прочного сплава, под названием Тританию. Командир, которому я первому дал личное имя, Гай Юлий, не соврал. Если дать неумолимому примерно лет десять времени и чистые расходники в нужном количестве, то из него действительно можно сделать конфетку. Но в нынешних условиях миров, стоявших на довольно низкой ступени развития, это звучит как ненаучная фантастика. Например, запросы инженера отныне в миру клима-сервия на расходники включают в себя 200 тысяч тонн алюминия, 130 тысяч тонн титана и почти 1000 тонн иридия, не говоря уже о нескольких сотнях тонн золота, серебра, палладия и платины. Нет, осетра надо резать, и очень внушительно, тем более, что 90% дефектной ведомости — это восстановление, утраченное в боях и ремонт поврежденных летательных аппаратов из состава имеющихся на борту десантной и ударной группировок, а также капитальный ремонт планетарных орудий главного калибра, тех самых, которыми этот линкор — мог обращать поверхность обитаемых планет в оплавленную пустыню. В первую очередь, — сказал я Климу Сервию, — давайте разберемся с десантными ботами. Для представительских целей необходимо полностью восстановить один-два тяжелых и десяток легких из числа наименее поврежденных, а все остальные, демонтировав все уцелевшее ценное оборудование, пустить на вторсырье. После этого алюминия и титана от демонтажа ненужных корпусов должно хватить почти на все остальные нужды. В любом случае высаживать десанты мы будем через порталы, что и быстрее и безопаснее. На это Клим мне сказал, что если ему объяснят физику процесса создания стационарных каналов, прокалывающих, как он уже знает, n-мерную метрику пространства, То он может с учетом своих знаний конструкции главного прыжкового генератора попробовать спроектировать и построить специальную установку для создания таких порталов М да а ведь физики то мы и не знаем грубо говоря в силу имеющихся особых способностей мы допущены дергать за управляющие нити мироздания которые приводят в действие некие физические процессы дающий конечный результат. Таким образом, как бы мы ни гордились своей крутизной, мы всего лишь практические пользователи. И для того, чтобы разобраться с этим вопросом до конца, нужны по-настоящему талантливые физики и специальная аппаратура, которая помогла бы увидеть, что происходит с санмерным континуумом, когда мы открываем через него портал. Кстати, с переходом линкора в мир славян Канал в мертвый мир закрылся навсегда. Да так плотно, что не осталось никаких признаков, что он когда-то существовал. Все. Приехали. То ли отец захлопнул канал после того, как мы взяли оттуда все самое ценное, чтобы дети из любопытства не шарили по помойкам, то ли сам этот канал существовал вне связи с отцом, как побочный продукт жизнедеятельности, обитающих внутри неумолимого, псевдо-личностей его старших офицеров. Второй вариант мне как-то милее. Слух пришлось ответить, что физикой должны заниматься настоящие физики, а мы практики, продвинутые пользователи и еще немного эмпирики. Поэтому хоть идея выдвинута хорошая, но стоит подождать до тех времен, когда можно будет обзавестись соответствующим персоналом. На этом тема исследований и создания нового оборудования была закрыта, и мы с Кливом Цервием вернулись к рассмотрению дефектной ведомости. Вторым шагом, который я собирался предпринять для экономии ресурсов и времени, это задвинуть восстановление ударной авиагруппировки в самый хвост этого документа. Истребители, штурмовики и бомбардировщики понадобятся мне в мирах, лежащих на уровне 20 века, не раньше. Тем более, что у меня на них не было пока ни одного пилота. Но, как говорят Секст корвен и Септин Цигнус, первый второй пилота неумолимого, на корабле имеются специальные тренажеры с набором тестовых и обучающих программ. Тестовые программы нужны для того, чтобы подобрать подходящих кадетов, а обучающие для того, чтобы при помощи специальной машины внести им прямо в мозг необходимые рефлексы а потом на тренажерах довести их до идеала. Управление на истребителях прямое, из мозга пилота по индукционному оптопроводному интерфейсу прямо в бортовой компьютер аэрокосмического аппарата. Раньше пилоты вживляли в мозг специальный чип, но потом без этого научились обходиться. В самый конец списка восстановления я отнес орудия главного калибра и сопутствующие инцентры, наведения и целеуказания. А вот мелкокалиберную, плазменную и лазерную артиллерию ближнего радиодействия, необходимую для самообороны ринкора от вражеских истребителей, наоборот, потребовалось восстановить в первую очередь. В ближайшее время неумолимый был мне нужен как средство доставки десанта штабной корабль и флагман, который можно использовать с представительскими целями. Поэтому камбус и все, что с ним связано, а также кают компании и каюты старших офицеров, тоже должны быть как можно скорее восстановлены. Если у нас вдруг будут высокопоставленные гости, то не буду же я их селить в кубриках десанта и кормить сухими концентратами. Отдельной темой разговора была программа по восстановлению экипировки и вооружения десантников-штурмовиков. На первом этапе экипировка должна быть простой и надежной, хорошо защищать от гладкоствольного стрелкового оружия XVII-XIX веков, использующего мягкую свинцовую пулю, и иметь общий вес не больше 25 кг для тяжелого доспеха и 15 для легкого. Собственно, такой вес имели доспехи тевтонского производства, но они хорошо защищают только от холодного оружия, А 50-граммовая пуля, пущенная из фитильного мушкета со скоростью 500 метров в секунду, на дистанции в 200 шагов, 150 метров, относительно легко пробивает даже тяжелый рейтарский доспех, а это совсем не айс. К тому же на быстро летящую тяжелую пулю практически не действует заклинание защитного ветра. Клинсервис сказал, что оборудование ремонтово-роботизированного комплекса способно синтезировать из органических расходников, морской воды и атмосферного воздуха полиамидные органические волокна, по своим механическим свойствам аналогичные нашему кевлару и при этом стойкие к ультрафиолету и высоким температурам. Прочность этого материала на разрыв была в полтора раза выше, чем у стали а плотность только незначительно превышала плотность воды. При этом я указал, что новая экипировка должна иметь такой же внешний вид и систему крепления, как и предыдущая модель Тевтонского производства. Вместе со мной обход по совершала вся наша пятерка, а также мои юные адъютанты, профессор Матиль Деевуф. Еще с нами были Александр Ярославович, И его брат глеб со своей подружкой невестой Ассаль. их верных я с собой брать запретила поскольку ничего им тут не угрожает а толпу на борту линкора я создавать не хочу уж очень тут все запущено и уныло последним в этой я бы сказал царственной компании был юный царевич федор борисович довольно близко сошедшийший с глебом Ярославичем. он и опознал герб которым был помечен неумолимый Черный двуглавый орел с нимбами вокруг голов на желтом фоне. «Сергей Сергеевич», — сказал молодой царевич, остановившись перед этим изображением, — «это же герб священной Римской империи германской нации». Теперь было понятно, откуда у мертвых миров растут ноги, а откуда руки. Об этой самой священной Римской империи я почти ничего не помнил. Поэтому стоило бы заказать справку Ольге Васильевне, ведь с этой структурой нам, насколько я помню, придется столкнуться и в тринадцатом, и в XVII веках, а также, возможно, и дальше. Хотя, как мне представляется, когда Петр I строил свою империю, титул священных римских императоров был уже сугубо номинальным, если вообще еще существовал. Там, в XVII и XVIII веках, Европейская политика кипела ключом. В кровавый клубок, споря за право называться самой сильной европейской державой, сцеплялись Франция, Испания, Британия, Австрия, Речь Посполита и Турция. А вот никакой священной Ризской империи, участвующей в этом турнире больших мальчиков, я не припомню. Возможно, дело с этими деятелями придется иметь Александру Ярославовичу, Но это случилось бы в любом случае. Полезли бы мы их в ту дыру или нет. Хотя герб стоит изменить. Поле сделать ярко-алым под цвет нашего знамени, а посредине над головами орла поместить золотую пятиконечную звезду. Или орла тоже сделать золотым? Да нет. Орел пусть остается черным, на красном фоне он будет смотреться очень неплохо. Вообще-то, Александра Ярославовича и Федора Борисовича я взял на эту экскурсию исключительно для того, чтобы они поняли, что во всем, что касается дел материальных, творения рук человеческих не имеют предела в своем совершенстве. Отец Небесный для того и создавал нас по образу и подобию своего духа, чтобы мы творили, дерзали и воспаряли ввысь, помогая ему делать нелегкое дело, Творца негативный энтропий